Во всех странах мира военные ушам своим не верили и в сомнении покачивали головами. Евреи выстояли в гражданской войне на бесчисленных фронтах. Они одержали победу на десятке других фронтов против во много раз превосходящих их регулярных армий противника. Кое-какие победы одержали и арабы. Главного успеха добился легион, который продолжал удерживать Латрун, ключ к осаждённому Иерусалиму. Все остальные арабские армии вместе взятые сумели захватить только несколько отдельных селений, но ни одного города или даже местечка. Всё же им удалось добраться угрожающе близко к Тель-Авиву. Оружие лилось теперь потоком в Израиль, и с каждым днём едва армия крепла. В тот самый день, когда была провозглашена независимость, шесть новых поселений справили новоселье. В самый разгар арабского нападения иммигранты создавали все новые и новые населенные пункты. Одно государство за другим признавали вновь созданное израильское государство. Энгеф, Негба и сотни других селений, оказывавшие упорное сопротивление, пальмахники, которые сражались с утками без пищи и воды, новые иммигранты, которые сразу по прибытии отправлялись на фронт, Смекалка, заменившая оружие, неслыханный героизм, благодаря которому подвиги стали обычным делом, всё это остановило арабов. Были ещё и другие факторы. Господний промысел, судьба, предсказанная древними пророками, наследие народа, сражавшегося за свою свободу тысячелетия назад, традиции царя Давида, Баргиоры и Барковбы, сила и вера, почерпнутые из невидимого источника. Всё это тоже остановило Арабов. Глава 10. Барак Бен-Канан заключил несколько сделок по покупке оружия и выполнил выполнил ряд дипломатических поручений в Европе. Он сильно тосковал по дому и прямо взмолился, чтобы его откомандировали назад в Израиль. Ему уже минуло 80, и он начинал заметно сдавать, хотя не за что бы в этом не признался. Он приехал в Неаполь, чтобы там сесть на пароход и вернуться домой. Там его встретили израильтяне, у которых был штаб в Неаполе. Это были главным образом бывшие агенты Али-Ибет, занятые теперь тем, чтобы срочно эвакуировать евреев из лагерей для перемещенных лиц, расположенных в Италии, и как можно быстрее переправить их в Израиль. Для этого еще надо было изыскивать транспорт. Люди из лагерей были ужасно нужны в Израиле. Тех, кто помоложе, тут же по прибытии обучали военному делу, а остальные рыли окопы в пограничных населенных пунктах. По случаю приезда Барака Мэнкенаана все собрались, и в израильском штабе свет горел далеко за полочью. Выпили немало коньяка, а Бараку все снова и снова приходилось рассказывать им про чудо в Лейк-Саксессе и про заключенные им тайные сделки в Европе. Под конец заговорили и о войне. Все были очень озабочены положением в Иерусалиме. Только что сообщили, что отбита еще одна атака на Латрун. Один бог знает, сколько еще выдержит сто тысячное население Иерусалима. К двум часам утра речь зашла о небольшой частной войне, которую израильтяне вели здесь против одного итальянского теплохода водоизмещением в 4000 тонн. Теплоход звали Везувием. Сирийцы загрузили его оружием, чтобы доставить в Тир. Все оружие было куплено в Европе. 10 тысяч винтовок, не меньше миллиона патронов, тысяча пулеметов, столько же минометов и куча другого оружия. Ше мич тамо назад Везувий был готов к отплытию. Однако израильтяне пронюхали обо всём, и в ночь перед отплытием несколько смельчаков подплыли к теплоходу и подложили магнитные мины у бортов. Мины пробили три неплохих отверстия в теплоходе, но грузвоприке ожиданием не взорвался. Теплоход хоть и погрузился глубже, но ко дну не пошёл. С тех самых пор вокруг Везувия шла непрерывная игра в кошки-мышки. Полковник Фавзи Ответственный за этот груз стоимостью в миллионы и миллионы долларов, велел поднять теплоход, отбуксировать его в док и заделать отверстие. Он вызвал человек пятьдесят арабских студентов из Рима и Парижа и поручил им охрану судна. Одновременно с этим он уволил команду и заменил ее двенадцатью арабами. Только капитан и его два помощника были итальянцами. Они служили в пароходной компании, которой принадлежал и сам теплоход. Капитан терпеть не мог надутого сирийского полковника и тайно обещал израильтянам свою помощь, взяв с них слово, что они не повредят с новое его судно. И вот они узнали, что Везувий снова готов к отплытию. Израильтяй израильтяне не могли допустить, чтобы этот груз доставили в Тир. Но как это сделать? Они обещали итальянским властям, а также капитану, что не взорвут судно в порту. А когда оно уйдёт в море, израильский флот, состоящий всего лишь из трёх корветов, не сумеет его догнать. Вся эта история сильно подействовала на Барака Бен-Конана. Он не раз сталкивался с такими сложными задачами в прошлом и не раз решал такие задачи. Не, мож не может быть, чтобы он не придумал чего-нибудь и на этот раз. И Барак Бен-Конан принялся думать. К утру у него был готов во всех подробностях ещё один фантастический план. Два дня спустя Везувий поднял якорь и покинул порт. Накануне отплытия Фаавзи из предосторожности освободил второго помощника капитана, итальянца, от обязанности радиста. Израильтянам, однако, радиосвязь была ни к чему. Ему без того был известен точный час отплытия. Не успело судно выйти из гавани, как итальянский таможенный катер подплыл к нему сигнале, что было мочи. Фаавзи который не понимал по-итальянски, поднялся в рубку и спросил у капитана, что это всё значит. А кто его знает, ответил капитан, пожав плечами. Алло, там на Везувии продолжал греметь мегафон: "Приготовьтесь к таможенному осмотру". Человек 20 в форме итальянской таможни поднялись по лесенке на борт теплохода. Вот тебе вежливо объяснить, что всё это значит, гневно заорал фабзи. Начальник команды, огромного роста мужчина с седеющей рыжей бородой, удивительно похожий на Барака Бен-Канаана, выступил вперёд и сказал Фавзи по-арабски: "У нас имеются сведения, что член экипажа судна подложил мину в одном из трёмов". "Этого не может быть", вскричал Фавзи. "По имеющимся у нас сведениям, он был подкуплен евреями", серьёзно заявил великан. "Вам необходимо немедленно отплыть подальше, прежде чем судно взорвётся". Фавзи растерялся. Ему отнюдь не улыбалась перспектива взорваться вместе с Везумием. С другой стороны, ему так же мало нравилась мысль отплыть подальше с этими странными итальянскими таможенными инспекторами на борту. Однако не мог же он трусливо попросить их снять его с судна. — Вы лучше построите свою команду, — сказал Бородатый. — Мы вмиг найдем виновного, и он уж признается нам, где именно он подложил мину. Команду немедленно вызвали на палубу и подвергли допросу. Пока велся допрос, Везувий вышел из трехмильной зоны, а таможенный катер повернул обратно в Неаполь. Домаскированные агенты Али и Бет вытащили вдруг пистолеты и вмиг связали как Фавзи, так и всю его арабскую команду. Немного погодя, когда они вышли в открытое море, команду посадили в спасательную лодку, дали компас и карту, на том их и отпустили. Полковника Фавзи посадили под арест в его каюте, Семи из рельтяней возложили на себя обязанности судовой команды, и теплоход пошёл полным курсом вперёд. 36 часов спустя к Везувию подплыли два корвета, над которыми развевался пиратский флаг череп с костями. Корветы пришвартовались к бортам теплохода, перенесли груз к себе в трюмы, забрали также команду, вывели из строя рацию на теплоходе и исчезли. Везувий взял курс назад в Неаполь.